Глава 15 Чьи это стихи? Всю ночь Александр во сне спорил с Мухолатовым. Путано, трудно и безуспешно. Он никак не мог доказать Владимиру, что Лику искренне любит, любит, и потому ради сбережения ее доброго имени готов поступиться не только какими-то деньгами, но даже пожертвовать собственной репутацией. Пусть люди думают и говорят о нем все, что хотят. А Мухолатов, только обидно посмеивался. — Нет, Сашка, ты не любишь лику. Вот я риму люблю. Я на пробу не ей, козе подсыпал перца. Потом они стояли, опять-таки с Мухолатовым, на каком-то высоком мосту над Москвой-рекой и вместе сочиняли буриме на рифмы «мгла», «угла», «нажала», «пробежала». Оглядывая сумеречную Москву, Александр начал первый. По улицам ползет... Сиреневая мгла. Откуда-то неожиданно возник Иван Иванович Финдотов. Крутнулся на одной ноге, торопливо добавил «А раньше здесь собака пробежала», и Мухолатов тогда еще быстрее отработал все до конца. Ногой на клавишу нажала, и мгла ушла из угла. Победителем стал Владимир. Как боксеру Финдотов поднял ему правую руку, а Маринича столкнул с моста. Он летел очень долго, ветер свистел у него в ушах, замирало сердце. А когда, наконец, он встал на ноги, оказался вдруг перед школьной классной доской, густо исписанной трехзначными числами. И теперь он должен был их перевертывать задом наперед и вычитать меньшее число из большего. Мухалатов нетерпеливо долбил его в плечо кулаком, но все равно результаты вычислений получались не те, какие были нужны, И Финдотов грозился, кричал, что опять столкнет его с моста. Эту ночь мать была на дежурстве. Проснувшись с тяжелой дурной головой, Маринич сам себе изжарил яичницу. Поел. Хотелось бы думать о чем-то другом, но в ушах назойливо отдавались все одни и те же слова. По улицам ползет сиреневая мгла. А раньше здесь собака пробежала. Александр даже вскрикнул вслух. Вот черт, привязалась эта собака. И все-таки она никак его не оставляла. Бежала вместе с ним до больницы, стояла у справочного окошка и снова сопровождала до самого завода. В больнице Маринича ничем не порадовали. Состояние Лики оставалось по-прежнему очень тяжелым. Девушка не приходила в сознание. И никто не мог Александру ответить со всей определенностью, когда наступит облегчение и наступит ли он вышел на улицу ожесточенный. «Вот пишут, все пишут в газетах о чудесах, которые творят в наши дни врачи. Так где же? Где это чудо?» Новая кассирша Валечка, бывшая картотечица из бухгалтерии, дожидалась Маринича со стопкой кассовых документов, накопившихся за эти дни. По привычке, как было раньше, он спросил. «Все в порядке? Можно подписывать?» и механически расчерпнулся, не проверяя итогов. Но тут же, спохватившись, сказал, «Оставьте пока. Зайдите немного позже». Ему неловко было просчитывать дневник на глазах у кассирши после того, как он с размаху в нем расписался. Валечка вышла. Маринич принялся за проверку итогов, внушая себе, что это следует делать неукоснительно каждый день, хотя бы первое время. Кто знает, Так ли бы все получилось с Ликиной недостачей растратой, если бы раньше он сам не нарушал обязательных правил, а Лика тоже требовала бы от него непременного их выполнения. Деньги счет любят. У Валечки записи были сделаны правильно, все итоги тоже сошлись. Александр полюбовался ее отличным круглым почерком. Цифры она прямо-таки рисовала. Остаток наличности в кассе значился круглый, 421 рубль без копеек. Огромный остаток. Лика наверняка такого большого остатка не допустила бы. Но, между прочим, трехзначное число. Маринич записал его на листе бумаги, они же перевернув задом наперед, 124. Детская забава, о которой вчера вечером напоминал Мухалатов и которая всю ночь мерещилась во сне. Вот если теперь из большего числа вычесть меньшее, в разности посредине окажется девятка. Обязательно девятка. И девяти тоже будет равна сумма двух цифр, стоящих по обе стороны этой центральной девятки. Пожалуйста, 2 и 7, 297. Совсем нехитрый арифметический фокус. Но тех, кто не знает его, он неизменно повергает в изумление. Как это? По одной лишь цифре можно узнать весь результат. Пожалуйста, пожалуйста, 765 минус 567, 198, 622 минус 226, 396, 842 минус 248, 594. Он еще немного побаловался на бумаге. Сколько их, этих математических фокусов? Этот фокус, собственно, практического значения не имеет. Маринич взялся за счеты. А вот если по ошибке на соседнюю проволоку классом выше положить, скажем, 8, получится 80. И разность тогда составит 80 минус 8, 72. Если 6, то 60. 60 минус 6, 54. При многозначных, к примеру, 84, так 840 минус 84, 54 равно 756 и так далее. Комбинации могут быть бесконечными. Но у опытных бухгалтеров на такие комбинации, а они сплошь и рядом встречаются в практической работе, на такие комбинации, что называется, есть тоже свой нюх. Не сходятся итоги в столбце, где, казалось бы, им непременно надо сходиться. И величина расхождения как раз одна из таких. Ну-ка, попробуй, поищи исходные числа. Маринич постукивал на счетах. 850 минус 85, 765, 920 минус 92, 828. Можно идти и обратным порядком, от разности, определять, какие числа по ошибке могли создать такую разность. Он опять принялся перебрасывать косточки. 54 плюс 6 равно 60. 81 плюс 9 равно 90. Недостача в кассе равна 540 рублям. Это могло бы получиться, если вместо 600 где-то записать или положить на счетах 60. Еще тогда у него мелькнула эта мысль, но такой суммы ни в одном документе не значилось, да и кассовый дневник был просчитан им лично несколько раз. Какая еще комбинация на разность могла бы дать 540? Маринич пробовал и так, и этак. Пятьсот сорок что-то никак не выходило. Ну и довольно забавляться пустяками. Теперь все кассовые документы за месяц налицо, и следует заняться их бухгалтерской обработкой, контировкой, разметкой по балансовым счетам. Здесь каждый листочек бумаги, ордер, скрепленный подписями его и лики Пахомовой, не просто свидетельство о выплате или поступлении денег, Это как бы и памятная страничка из жизни. Что не ордер, то эпизод. Вот расходный ордер на 50 рублей. Аванс в Лосенкову на командировку в Ленинград. Нетерпеливо, как-то туго дыша, тянется в Лосенков к ордеру и подшучивает. Эх, бюрократы вы, бюрократы! Погибели нет на вас. Каждой копейки на цепь собаку приковать готовы. Собаку. Ну что ж, приковали, кажется. Ногой на клавишу нажала, и тьма ушла из угла. Вот ордер на двадцать рублей. Он выписан вслед за уходом Власенкова. Это Василий Алексеевич Стрельцов распорядился выдать уборщице, пане, пособие из директорского фонда. Не хватало ей как раз этой суммы на покупку для внучки модной баллонии. Тетя паня никогда и ничего не просит ни у дирекции, ни в завкоме, но о ее нуждах знают все, и все, как только могут, ей помогают. Очень хороший человек тетя Паня, жена колхозного председателя. В годы Отечественной войны сдали они свое имущество подчистую в фонд обороны, и оба ушли на фронт вместе с тремя сыновьями. Все погибли. Осталась на свете лишь сама тетя Паня, и то прошла через гитлеровские лагеря, По разным местам потом кидала судьба тетю Паню. Да вот, прибилась все же к заводу, и тихо работает, внуча отрастит. Стояла в тот день у стола, ожидая, пока выпишут ордер, застенчиво объясняла. «Да я бы, может, и сама как-то изловчилась купить Маринке эту обновку, приработала бы где еще на стороне. Так прознал же как-то, Василий Алексеевич, про заботу мою. Ступай, мол, тетя Паня в бухгалтерию, получи» давно мы тебя не поощряли». «А чего? Как все я работаю». А вот расходный ордер, выписанный уже в тот день, когда влосенков вернулся из командировки. Выписанный чуть после того, как этот гусь, пойманный на мелком жульничестве, крутился вот здесь у стола и заискивал, и орал, и безобразно ругался. Лика тогда сидела до крайности взволнованная, разозленная подлостью Власенкова. «Этот ордер» на 1171 рубль к ведомости на выплату премиальных. Всегда приятно выписывать ордера на такие цели. А в этот момент и у него руки тряслись от ярости. Как растравил этот Власенков. Ведомость он тогда пересчитывал дважды. Проверила ли ее итоги лика или доверилась выписанному ордеру. Может быть, снова пересчитать. Так, на всякий случай. Маринич прилежно простучал на счетах всю ведомость, И косточки, как им и полагалось, расположились на проволоках тонким рядком, лишь на одной проволоке, приподнявшись высоким торжественным столбиком. Тысяча семьдесят один. Александр не успел смахнуть косточки, как ворвался мухалатов Сашка, слушай! — заговорил он сходу, трудно переводя дыхание. — Дай мне трешку, пятерку, сколько есть на лицо, на такси. Свои я вчера спустил до последней копейки. Даже домой добирался пешком. — Мне надо немедленно ехать в госкомитет, — звонила Галина Викторовна. — Ну давай, давай же, скорее. Он был бледен, весь какой-то взвинченный, пальцы вздрагивали. Маринич поискал в бумажнике, подал Мухолатову 2 рубля. — Есть еще мелочь, если надо. — А что случилось? — Давай, давай, все давай, потом разберемся. — Что случилось? — Иллюстрация ко вчерашнему нашему разговору. «Ну и покажу я этому, высокоинтеллектуальному». Галина Викторовна сказала по телефону «Нонсенс». В переводе с ее языка на «обыкновенный» это значит по меньшей мере «подлость», а по-мужицки...» Рассыпав длинную площадную брань, Мухалатов выскочил из комнаты. Зазвонил телефон. Лидия Фроловна приглашала прийти немедленно в завком. Александр поспешил на вызов. В свистящем голосе Лидии Фроловны было что-то тревожное. «Так я и знала!» — всплеснула руками Лидия Фроловна при виде входящего Маринича. «Так я и знала, что каким-то концом палка ударит по мне обязательно!» На все пошла, все учла. Одно только дура баба запамятовала. И надо же, как раз, ни раньше, ни позже, сегодня из гор горпрофсовета с ревизией. Ты ли меня подвел, я ли тебя подвела, а получилось неладно. В акт записывают. «Лидия Фроловна, а что же тут незаконного?» «Пособие, которое дали мне? Ну, запишите все триста рублей, как возвратную суду расплачусь». «Превысили». Потянув воздух через больной зуб, жалостливо сказала Лидия Фроловна. «Превысили? Вот в чем дело. Права свои мы превысили. Такие крупные суммы полагается через вышестоящие организации оформлять. Хоть пособие, хоть суды. Знала ведь, дура. А тот час как черт подыграл. Из головы у меня вон вылетело». — Это я всему виной. — Простите меня, — сказал Маринич, — но я ведь тоже не знал. — Как поправить, Лидия Фроловна? Неужели на вас наложат взыскание? Да я... От взыскания-то на президиуме я отбрешусь. Но это заботит меня. Хотя и это, конечно. Все-таки палка бьет и по мне. Да главное в том, что ревизор-то записал «восстановить незаконно выданные суммы». Она взялась за щеку, с тоской посмотрела на Маринича. Не болел бы мой зуб, заговорила бы я ревизора до решения президиума. А тут визгнула на него, а он на меня, и пожалуйста. То есть восстановить надо суммы немедленно, либо ты, либо я. Маринич побледнел. Вот так-так. Восстановить? Вернуть 300 рублей и немедленно? Да где же он возьмет такие деньги? Если бы он знал, где их взять, он бы и сразу не обращался к Лидии Фроловне. Хуже того, ревизор этот, треплиф язык. Сразу же телефон, по начальству. На какие цели были даны деньги? Со смаком это. Он мужик сообразительный. На всех пятно. А на тебя больше. Знаешь, анекдот, и кому это было нужно?» Лидия Фроловна опять схватилась за щеку. «Так я вот... Ты извини, за тебя сама уже нашла ход один. Словом, шагай сейчас к Стрельцову. Договорилась я с ним». «Заем тебе временный, он разрешит. Ну, до президиума. А там я наизнанку вывернусь, а свое докажу». «Разрешат, никуда не денутся. Шагай к Стрельцову. А как там по бухгалтерии, ты сам придумай. Только ты весь этот мой разговор непременно напомни Василию Алексеевичу, а то он сегодня какой-то чокнутый. С тобой говорит и тебя не видит. Очень даже просто может сказать «ничего я не знаю». Ноги не несли Маринича к кабинету Стрельцова». Был ведь он уже у Василия Алексеевича по этому делу. Правда, с пользой. И тогда он не просил никакой денежной помощи для себя. Но все равно. Второй раз. И после рассказа Лидии Фроловны. Да и как просить заем? Он же бухгалтер. И знает, что с точки зрения финансовой дисциплины это совершенно невозможно. Заем частному лицу. Но другого выхода нет. Евгения Михайловна, сочувственно покачивая головой, пропустила Маринича без задержки. «Знаю, все знаю». Но, провожая к двери, все же шепнула ему. «Вы как-нибудь покороче и попроще. Василий Алексеевич сегодня...» Ну, я сказала бы, совершенно невменяем. Вы представляете, Римма Васильевна не ночевала дома, и где она, до сих пор неизвестно. Маринич все рассказал Стрельцову и коротко, и просто. Напомнил Василию Алексеевичу о его обещании, данном Лидии Фроловне. Стрельцов слушал молча, глядя пустыми глазами поверх головы Александра. Потом снял очки, протер в них стекла и сложил заушники вместе. «Да-да, что-то такое действительно Лидия Фроловна мне говорила. Хорошо, я согласен». И сделал неуверенный и неопределенный жест рукой. «Только как это будет выглядеть юридически? Вы сами все это, ну, исследовали? Василий Алексеевич, я думаю...» — сказал Маринич и запнулся. Он сам не знал, что он думает. Никакая удобная бухгалтерская формула на ум не приходила. Открыла дверь Евгения Михайловна. — Простите, Василий Алексеевич, вам звонит Лапик. Стрельцов снял трубку. — Я слушаю, Галина Викторовна. Мембрана журчала, иногда сыпала короткими резкими междометиями, пронзительно, только подпискивала и снова журчала. Стрельцов то и дело относил телефонную трубку подальше от уха. «Да, да, я слушаю», — в редких паузах подтверждал он. «Слушаю». «Слушаю, Галина Викторовна». Наконец, долгий разговор завершился. Стрельцов нажал кнопку. «Евгения Михайловна, пожалуйста, проверьте, когда точно прибывает ночным рейсом из Тбилиси самолет, и пошлите машину в аэропорт». Заметив удивление на лице Евгении Михайловны, разъяснил. «Да-да, вот так. Командировка уже закончена. Иван Иванович сообщил Галине Викторовне... И еще запишите, пожалуйста, мне вместе с Иваном Ивановичем завтра к двум часам непременно явиться в госкомитет к товарищу Жмуровой». «Материалы?» «Да нет, как будто никаких материалов специально готовить не надо». И повернулся к Мариничу, посмотрел на него еще более пустыми глазами, чем в начале разговора. «Александр Иванович...» если можно, зайдите ко мне завтра с утра, продумайте все, как там надо сделать. И безразлично махнул рукой. Евгения Михайловна немного проводила Маринича, ее томила необходимость с кем-то поделиться. Вот многие считают Василия Алексеевича каким-то сибирским богатырем, который может с голыми руками ходить на медведя. Вы понимаете, это образно. А Василий Алексеевич В одних делах действительно богатырь и может голыми руками задавить медведя, в других же делах. Вы тоже заметили, как он весь почернел? А как вы думаете, что могло бы случиться с римой Васильевной? Не знаю, Евгения Михайловна. Так говорить Мариничу было тяжело. Но что иное он мог сказать? Сослаться на вчерашнюю болтовню Мухалатова? А вдруг это и была только болтовня? — Я по секрету от Василия Алексеевича. Все такие места обзвонила, и милицию, и несчастные случаи. Говорят, нет. А когда Лика Пахомова под машину попала, нам ведь они сразу сообщили сами же. Да, — Да-да. В маленькой комнатке Маринича настоялась какая-то теплая горечь. Уходя, он забыл распахнуть окно. Теперь он это сделал. Немного постоял, опершись руками о подоконник, и с наслаждением вдыхая свежий утренний воздух, чуть отдающий асфальтом и железом, обязательными запахами заводского двора. Пробежала пестренькая лохматая собачонка. Маринич усмехнулся. Ногой на клавишу нажала. Он вернулся к столу и принялся за работу. Потянулся к счетам, собираясь сбросить косточки, обозначавшие какое-то число, и вдруг остановился. Замер. Косточки лежали тоненьким рядком, и лишь на одной проволоке торжественно поднимался высокий столбик — семь. Да, но это же... Тысяча семьсот одиннадцать. Одна тысяча семьсот одиннадцать. А вот перед глазами ведомость и ордер, подписанные им. Ведомость уже трижды пересчитанная, и общий итог в ней выведен тоже его маринича рукой и цифрами, и прописью. «Тысяча сто семьдесят один! Одна тысяча сто семьдесят один! Нет! Нет, не может быть! Что за наваждение?» Маринич торопливо вычел из большей суммы меньшую, и на счетах осталось пятьсот сорок. Ровно столько, сколько все эти дни без конца фигурировало в различных документах и устных вариациях, связанных с именем Лики. Тысяча семьсот одиннадцать, минус тысяча сто семьдесят один, пятьсот сорок. Арифметический фокус, бухгалтерская счетная ошибка, рассеянность, небрежность человеческая — что это? Алика в больнице лежит без сознания, изломанная грузовой автомашиной, и о кассирше Пахомовой, когда говорят, все добавляют, растрачится. Так кто же виновник всей этой страшной беды? кто лику толкнул под машину, чьей рукой выведен неверный итог в конце ведомости, чья рука, трижды перебрасывая на счетах косточки, все же ошиблась, вернее, ошиблись глаза. Еще несколько раз пересчитал Маринич ведомость, идя по ее строчкам и сверху вниз, и снизу вверх, и в разной последовательности, складывая отдельные листы ведомости. Все равно, в итоге, теперь неизменно получалось, тысяча семьсот одиннадцать рублей. Убедившись, что это так и только так, что здесь теперь уже нет никакой ошибки, Александр несколько минут просидел неподвижно, счастливый, радостный и презирающий, ненавидящий себя всеми силами души. Он закрыл глаза. Чередой промелькнули лица Лидии Фроловны, Бориса ларионовича Евгении Михайловны, Стрельцова, главбуха Андрея Семеновича, рабочих длинной цепочкой текущих через проходную бесчисленное количество людей перед которыми он и никто больше виноват в скандальной истории с растратой расстратой в кавычках а главное трагической истории нет нет все что угодно только не это он примет на себя любой позор но только не лика не может не может лика останется на свете она будет жить лика будет жить потому что он любит ее. Теперь Маринич весь кипел действием. Нельзя бесполезно терять даже доли минуты. Схватил трубку внутреннего телефона. — Василий Алексеевич, простите, вы можете принять меня сейчас же? — По важному, очень важному делу. — Только через четверть часа? — Хорошо, спасибо. Потом он позвонил Лидии Фроловне, главбуху Андрею Семеновичу, следователю редактору многотиражки, резко и четко рассказал им, как он грубо ошибся, и пошел к Стрельцову. Евгения Михайловна удивилась, что это вы так зачастили к Василию Алексеевичу, и, чуть-чуть прищуриваясь, добавила, а знаете, Саша, я сейчас только что звонила в Склифосовский, мне ответили, Пахомова пришла в сознание, чувствует себя хорошо. Маринич до боли закусил губу иначе он не смог бы удержаться от широкой, просторной улыбки. «Милая, милая Лика!» А выдать свою радость такой чистой ребяческой улыбкой он стеснялся. Стараясь казаться совершенно спокойным, Маринич со вкусом прочитал. «По улицам ползет сиреневая мгла, а раньше здесь собака пробежала, ногой на клавишу нажала, и мгла ушла из-за угла». «Вы понимаете?» и мгла, ушла из-за угла. «Чьи это стихи, Евгения Михайловна?» Она прищурилась еще больше. «Ишь, в раз заговорил стихами! Эх, молодежь!» «Чьи это стихи?» С некоторых пор такой вопрос не только ей, но и кому придется, частенько задает Василий Алексеевич, по-видимому, внутренне иронизируя над кем-то. «Этот юноша просто обалдел от радости». Но он, конечно, тоже знает о новой маленькой причуде Василия Алексеевича и вот теперь немного обезьянничает. «С чем вы связываете этот вопрос?» «Ни с чем, просто так. Хочу проверить собственную память». «Ну что же, скорее всего, кто-то из ранних футуристов. Я думаю... Я думаю, Давид Бурлюк. Это стихи Велимира Хлебникова». «Мои стихи, Евгения Михайловна», — сказал Маринич и словно бы на веселых пружинах вошел в кабинет Стрельцова.